Глава 18. Кемрин. Обычно я не поддаюсь давлению ровесниц, но в тот момент я сломалась как печенье. Когда накануне Анна и Оливия спросили меня, устроила ли я свидание для Стерринга, я поначалу отнеслась к этому скептически, но стопка распечаток на моём рабочем столе звала меня. Я снова перелистывала страницы. На меня смотрели улыбающиеся лица женщин. И каждая из них тешила себя надеждой и испытывала тайное желание стать миссис Терлин Квин. Мне хотелось засунуть эти резюме в дальний ящик или ещё лучше выбросить в мусорную корзину. Но вместо этого я наугад вытащила из стопки одну анкету. Мередит Эймс. У неё были длинные тёмные волосы, гладким потоком спускавшиеся на спину и царственный элегантный облик. Она была настоящей королевой красоты. Просматривая ее профиль, я выяснила, что она в прошлом профессиональная пловчиха, а теперь работала в школе специального образования и в свободное время была волонтером в приюте для животных. «Не-а». Это мимо. Я отложил ее резюме в сторону. Может быть, я и хотела женить Стерлинга, но не на идеальной особе. Я схватила еще три листка и отвергла и этих кандидаток. Милая няня, которая любила смотреть футбол, шеф-повар со страстью к служению обществу, гимнастка, которая навещает больную бабушку каждое воскресенье после церкви. Взяв следующее резюме, я проглотила ругательство. Темноглазая соблазнительница с шикарными сиськами, чёрт! Величественные груди. Перед ними мои чашечки размера Б бледнеют. Этого Стеллингу точно не следовало видеть. Ее шансы устремились к нулю, когда я отправил ее фото прямиком в корзину для мусора. Вот дерьмо! Откуда взялись все эти мисс совершенства? Я с раздражением схватила еще одно резюме. Бьянка Тедердайн, блондинка, самоуверенная студентка, только что исполнился двадцать один год. Я округлила глаза «отлично». И это должно было сработать. Она привлекательная, и Стерлинг ничего не заподозрит. Я определенно не смогла бы отправить его на свидание с совершенством. Но я сомневалась, что у них найдется что-то общее. Я отправила сообщение Стерлингу, спрашивая, свободен ли он в эти выходные. Когда он подтвердил, что свободен, я все устроила. Бьянка могла встретиться с ним на следующий день вечером. Я условилась с ней о времени и месте встречи, а потом снова отправила сообщение Стерлингу. Кэмрин... Я договорилась о свидании для тебя на завтра. Ты встречаешься с Бянкой в 8:00 в таверне "Лаки". Я ждала ответного сообщения. Отчасти мне хотелось, чтобы ему не понравилась идея, чтобы я могла похвалить себя за этот маленький эксперимент, испытывая удовольствие от того, что он предпочтал проводить время со мной. Но ответа не было, и я испугалась. Вдруг он именно этого и ждал. Это была моя работа, которую мне следовало выполнить. Стерлинг явно это понимал, пришло время понять и мне. Анна была совершенно права. С тяжёлым сердцем я вернулась к работе с намерением выбросить из головы всё, что касалось Стерлинга. Я ушла в работу с головой, но несколько часов спустя услышала визг из соседнего кабинета. Что это было? спросила я Анну. Понятия не имею, давай посмотрим. Я стала и последовала за ней. Обычно я не из тех, кто интересуется офисными сплетнями, но мне не мешало немного отвлечься от моего неудачного дня. В помещении рядом с нашим кабинетом располагалось открытое пространство с шестью столами для графических дизайнеров. Хотя у них не было собственных кабинетов, но общий офис был светлым и просторным, и его часто использовали как место встречи те, кто надеялся услышать последние офисные сплетни. Что происходит? поинтересовалась Анна, когда мы подошли к собравшимся возле рабочего компьютера. Я увидела на экране фото Стерлинга. Судя по всему, это была статья в таблоиде. Мое живот свело неприятное ощущение. Просто свежие новости о новом любимце этого сайта Стерлинге Куинни ходят слухи, что у него тайный роман, который может испортить всю эту ситуацию с женитьбой и наследством. А вы о чём? Спросила Анна вместо меня, потому что я вдруг онемела. Прислонившись к краю стола, я заставила себя отвести взгляд от экрана и посмотрела на дизайнера, который судя по всему, и раздобыл эту инсайдерскую информацию. "Выкладывай, Роки", сказала я. И он выложил здесь фото Стерлинга, который целуется с женщиной в каком-то коридоре. Он прокрутил интернет-страницу, и я увидела эту сцену во всей красе. Мускулистый Стерлинг обнимал какую-то высокую рыжеволосую женщину, и губы слились в поцелуе. Придурок. У меня заболело в груди, голова вдруг стала пустой. Я моргнула, но картинка не исчезла. Чёрт. Я оттолкнулась от стола и пошла прочь, испытывая глубочайшее отвращение. Это не только могло нанести вред нашим рабочим отношениям, лишить его денег, но было и кое-что ещё. Я доверяла ему, я верила ему, думала, что между нами особенная связь, может быть, дружеская, может быть и кое-что больше. Анна последовала за мной в офис. «Ты в порядке?» — спросила она, закрывая за нами дверь. Я рухнула в кресло, к горлу подступила тошнота. Эта женщина заявила, что недавно провела с ним ночь. «Как, по-твоему, я себя чувствую?» Анна негромко вздохнула, опускаясь в кресло напротив меня. «Может быть, это к лучшему. То есть я хочу сказать, что весь проект был чистым безумием. Устроенный брак в духе девятнадцатого века. Да и между вами все слишком сложно. Разве не так? С самого начала это был рецепт катастрофы. Ты же это понимаешь? Правда?» Мне никогда в голову не приходило, что между мной и Стерлингом возникнет такая связь. Разумеется, я считала его привлекательным, даже слепая монахиня это увидела бы. Мне представлялось, что между нами возникнет лёгкий флирт, какие-то намёки, но я никогда не рассчитывала на более глубокое увлечение, бурлящее под поверхностью. Появилась ещё одна причина устроить ему свидание в эти выходные. пора было двигаться дальше. Никогда ещё намерений придерживаться изначального плана не было настолько своевременным. Нужно было успешно женить Стерлинга и получить мой бонус. Меня просто злит, что он мне солгал, проворчала я. Аминь, сестра, сказала Анна, кивнув. Я постаралась погрузиться в работу и начала проверять рекламную кампанию, над которой Анна работала почти всю неделю. Она действительно была послана мне Богом. Начав работать недели раньше, она разгрузила меня, и каждый день без десяти два она бегала в кофейню внизу и возвращалась с двумя латтэ со льдом. Пожалуй, это было моим любимым временем рабочего дня. «Думаю, сегодня мы заслуживаем чего-то особенного», объявила Анна, вставая со своего места без десяти два. «Согласна. День был дурацкий. Что ты предлагаешь?» Анна сняла сумочку со спинки кресла и подмигнула мне. «Это сюрприз. Вернусь через десять минут». Я хмыкнула и посмотрела ей вслед. Я погрузилась в работу и печатала, когда несколькими минутами позже услышала шаги за дверью моего офиса. На секунду я подумала, что это вернулась Анна, возможно, забывшая бумажник. Но я ж точно видела, что она взяла свою сумку. Когда я подняла глаза, у меня перехватило дыхание. Это был Стерлинг. Одетый в тёмные джинсы, белоснежную сорочку на пуговицах сверху до низу и серое твидовое пальто, он выглядел восхитительно, как настоящая британец. И у меня защемило в груди. Волосы он зачесал назад, на лице проступила свежая щетина. Стерн был ослепительно красивым, и этот простой факт вывел меня из себя. Я не могла позорить моему телу реагировать на это. Сосредоточься, Кемрин. Я продолжала печатать резюме, над которым работала, стараясь, чтобы аромат его мужского пряного одеколона не свёл меня с ума. Тебе что-нибудь нужно? Стернко опустился в кресло перед моим столом. Ты в порядке? Его голос был необычно глухим. Он меня отвлёк, я оставил электронные письма и сложил руки перед собой. Просто замечательно. Почему ты спрашиваешь? Стеллин сглотнул, его кадык дернулся, он подался вперед и вцепился в край моего стола. «Потому что мое имя во всех таблоидах. Они трубят о том, что я продолжаю отношения с другой женщиной, а потом я получаю от тебя сообщение о том, что ты организовала для меня свидание». Я склонила голову на бок, облегчая напряжение, которое начало накапливаться в шее. Я чувствовала приближение сильнейшей головной боли. «Итак, он получил мое сообщение». Но вместо того, чтобы ответить на него как нормальный человек, он решил поговорить со мной лично. Я просто пытаюсь делать мою работу, Стерлинг. А теперь мне придётся ещё и разбираться с цирком в средствах массовой информации благодаря твоей нескромности. Чёрт подери, Кемрин, именно это я пришёл сказать тебе. История сфабрикована. Я сухо и невесело хохотнула. Они засняли тебя с ней. В моем голосе явно слышались злость и боль. Стерлинг встал и закрыл дверь в мой офис, явно не желая, чтобы кто-то слышал наш разговор. Пусть я злилась на него, но жест оценила. Ни к чему было моим соседям по офису слышать, как я слетаю с катушек. Незачем было знать, насколько эмоционально я вложилась в мою работу. Глубоко вздохнув, я попыталась обуздать мою реакцию на его появление в офисе. Стерлинка обошёл мой стол, нагнулся так, чтобы мы смотрели глаза в глаза. У меня мгновенно пересохло во рту, стоило только его тёмно-глубым глазам встретиться с моими. Пожалуйста, выслушай меня, взмолился он. Я ещё никогда не лгал тебе, и если ты поймёшь главное про меня, то я никогда тебе не солгу. Я вся внимание. Мне бы хотелось услышать, как ты объяснишь У тебя нашёл время, чтобы отправиться на свидание с женщиной между нашим походом в ресторан в субботу и нашим совместным вечером в среду. Ты довольно прожорлив. Я тебя недооценила. Вся история ерунда, это фотографии меня и моей бывшей, сделанные несколько месяцев назад. Я молчала, глядя на него, пытаясь понять, смогу ли я снова ему доверять. Я увлеклась им больше, чем следовало, утонула с головой, разум мне всего было бы снизить ущерб. Не двигаться дальше. Ты посмотри на этот чёртов снимок Кембрин. Он выходил из заднего кармана распечатку статьи и постучал по фото пальцем. На нас футболке. Ты действительно думаешь, что снимок свежий? Боже, он был прав. Я работала в рекламе, и если я чему и научилась за время работы, так это не верить таблоидам. Средства массовой информации плетут подобные истории так, что в них остаётся лишь малая толика правды. В Нью-Йорк уже пришла осень. Погода точно была не для футболок. Я глубоко вздохнула и покачала головой. Это твоя бывшая? Ага, это Ребекка. Их поцелуй прочно засел в моей голове. Пожав плечами, я попыталась прогнать картинку, но это было бесполезно. Господи, ну почему всё стало таким сложным? Я сожалею, сказал Стерлинг. Ты в порядке? Я кивнула, стараясь заставить себя отпустить ситуацию. «Все будет хорошо. Я действительно должен сделать это, разве нет?» С усмешкой спросил он. «Жениться? Если только ты хочешь». Его нижняя челюсть дернулась, и я поняла, что эта идея для него вновь. Он оттолкнулся от моего стола и вернулся в кресло напротив меня. «У тебя все хорошо?» Опять спросил он. «Что ты имеешь в виду? Я хотел узнать, как ты...» Хотел сам прийти, мне нужно было увидеть твои глаза, убедиться в том, что ты мне веришь. Я тебе верю. Но ничто не изменит того факта, что тебе всё равно нужно пойти на это свидание. Стелинг запустил длинные пальцы в волосы над лбом. Чёрт подери. Я тяжело вздохнула. Из реальности нашей ситуации выхода не было. У каждого из нас была своя роль, своя работа. А она милая девушка, иди и веселись. Он с досадой фыркнул и встал. Я пойду, но при одном условии. Назови его. Я тоже встала, хотя я была на каблуках, он всё равно возвышался надо мной. После этого свидания ты со мной встретишься. Не думаю, что это хорошая идея, приваливая я, чтобы я мог отчитаться и обсудить, как всё прошло, продолжил Стерлинг. Закусив губу, я обдумывала его предложение. Идея была вполне достойная. Хорошо. Позвони мне после свидания. Он поцеловал мне руку и быстро ушёл. Спустя несколько минут вернулась Анна. Она принесла шоколадный капкейк с глазурью, но я поняла, что у меня свело желудок и пропал аппетит.